Страница 561. Неосуществленное замысло. 26 августа 1836 года цензура запретила статью Пушкина Александр Родищев. Там было такое выражение. Ни к чему пробуждать о нем память она в народе. Работа над «Капитанской дочкой» была окончательно завершена Пушкиным 19 октября 1836 года. На этот день как раз приходилась очередная, притом особенно торжественная 25-летняя годовщина открытия лицея. По установившейся среди лицеистов первого выпуска традиций, старинным обычаем лицея, отметить ее собрались все те из них, кто находился тогда в Петербурге. Пушкин начал читать собравшимся написанные им в связи с этим стихи. Была пора. Наш праздник молодой сиял, шумел и розами венчался. Однако едва поэт, рассказывает один из присутствующих, начал читать первую стропу, как слезы полились из его глаз, и он не мог продолжать. Предчувствие не обмануло Пушкина. 25-я годовщина лицея оказалась для него последней. Гневное бичевание Пушкиным, развратный, презренный, придворно-светской среды вызвали к нему бешеную ненависть со стороны последней. Вокруг него завязалась гнусная интрига. Рукой заезжего французского иммигранта, бежавшего от революции 1830 года, Развращенного негодяя ловкого политического дельца Дантеса расправилась с поэтом певцом свободы светская чернь реакционная дворянская верхушка которую он высмеивал в последних главах Евгения Онегина разил в вечующих стропах моей родословной Поэт погиб в расцвете сил, не допев своих песен и не досказав того, что он мог бы сказать Герцен, погиб в том возрасте, в каком Лев толстой едва начал свою работу над войной и миром. А о том Какой кипучей творческой жизнью продолжал до самых последних лет жить Пушкин, какие замечательные замыслы роились в его сознании, красноречиво свидетельствуют его черновые рабочие тетради. Итак, в последние годы с 34 по пятый год Пушкиным был задуман и начать роман ⁇ Русский пелам ⁇ Это непосредственная прозаическая параллель к его роману в стихах, грандиозное повествовательное полотно, на котором должна была быть воспроизведена вся жизнь русского общества конца 10-х, начала 20-х годов. То есть, Раннего периода декабристского движения ряд участников которого должен был в нем непосредственно фигурировать. Вот в эту же пору 1933-1935 года была начата повесть из жизни древнего Рима из эпохи Нерона о самоубийстве автора знаменитого сатирикона Петрония, лапидарно-чеканный стих, который напоминает лучшие образцы латинской прозы. Страница 562. По-видимому, к 1835 году относится одно из замечательнейших произведений прозаических, «Незаконченные египетские ночи», в которых поэт снова ставит столь волнувавшую его тему о положении поэта в надменном и равнодушном светском обществе. Около этого же времени Пушкин работает над повестью из жизни немецкой рабочей бедноты Марья Шоненко. В этом, в высшей степени знаменательном и также неосуществленном замысле с особенной силой сказывается все нараставшее сочувствие Пушкина страданием социальных низов. К последним годам жизни Пушкина относятся и несколько замыслов драматических произведений, самым знаменательным Значительным из них являются сцены из рыцарских времен. Название дано позднейшим редакторам и гораздо уже действительного содержания пьесы. Это единственное драматическое произведение Пушкина, полностью написанное прозой. В основе сцен лежит Острая социальная тема гибели старого феодально-рыцарского уклада, перехода от средневековья к новому буржуазному обществу, сцены не закончены. Однако по планам, сохранившимся в рукописях Пушкина, видно, как он намеревался развернуть их далее. Бертольда который вошел в неоплатные долги в тщетных поисках философского камня, сажает в тюрьму. Там он продолжает свои опыты и изобретает порох. Дошедший до нас текст заканчивается тем, что Роттенфельд обрекает Франца на вечное заключение в башне замка, заявляя, что он до тех пор не выйдет из неё, пока стены замка не подымутся на воздух и не разлетятся. С помощью пороха то, что казалось совершенно немыслимым, стало возможным. Бертольд взрывает замок. Изобретение пороха оказывается решающим и для борьбы восставших крестьян с рыцарями железные доспехи которых, защищавшие их ранее от дубин и коз восставших, оказываются бессильными перед пулями. Одной из них убит и соперник Франца Ротенфельд. Пьеса заканчивается изобретением книгопечатания «Новой артиллерии», наносящей не менее страшный удар По средневековью. Все это дает представление об огромном социально-историческом размахе последнего драматургического замысла Пушкина. В то же время в основных персонажах пьесы даны буквально несколькими штрихами, исключительно четкие. Точные художественные зарисовки Типических образов эпохи Наглых и надменных насильников-рыцарей Представителя нарождающейся буржуазии Купца Мартына Революционного мещанина-поэта Франца Озлобленных вассалов-крестьян Неутомимого искателя Изобретателя-алхимика Вертольда. Всем этим объясняется та высокая оценка, которую дает сценам Чернышевский, не только называющий их одним из превосходнейших произведений Пушкина, но даже считающий, что они должны быть в художественном отношении поставлены не ниже Бориса Годунова, а, быть может, и выше». Сцены из рыцарских времен лучше всего показывают, какие огромные возможности дальнейшего творческого развития были заключены в Пушкине, какие ценности могли бы еще быть даны им русской литературе, если бы его не погубила удушающая обстановка Николаевской реакции. Страница 563. Пушкин. Критик и публицист. Прежде всего и больше всего писатель-художник Пушкин выступал и как критик, теоретик литературы, наконец, как историк и публицист. Критические статьи Пушкина и примыкающие к ним многочисленные его высказывания в набросках, заметках, письмах по вопросам эстетики, теории и истории русской и западноевропейских литератур отличаются глубиной, тонкостью понимания, остротой мысли, верностью оценок, меткостью формулировок. Они сыграли, несомненно, важную роль в развитии русской критики. В частности, во многом подготовили и воспитали эстетический вкус и критическую мысль Бесириона Григорьевича Белинского. Немалое научное значение, как уже сказано, имела пушкинская история Пугачева много и настойчиво работал в последние годы Пушкин и над историей Петра I. До нас дошло очень большое количество материалов, подготовленных Пушкиным для задуманного им исторического исследования о Петре, конспекты, делавшиеся им при изучении разнообразных исторических источников и ряд текстов, которые носят характер набросков для будущей истории. Возможность непосредственного влияния на общественное мнение, деятельность публициста, с годами все более привлекала к себе Пушкина. В 1830 году он принимал участие в литературной газете, которая издавалась одним из его ближайших друзей. Дельвиком, и вела ожесточенную борьбу с наимитами правительства и полицейскими шпионами типа «Булгарина». А в начале 30-х годов Пушкин хотел и прямо приняться за издание политической газеты «Дневник». Наконец, за год до смерти он стал издавать журнал под характерным названием современник, которому привлек лучших писателей своего времени – Гоголя, Кольцова, Цучьего, которому хотел привлечь противовес писателям, литературным аристократам и молодого Белинского. Страница 564 Замечательные публицистические высказывания Пушкина последних лет, в которых обличитель старого феодального мира, автор сцен из рыцарских времен, выносит резкий обвинительный приговор и установившемуся к этому времени на западе новому вразному обществу. С каким возмущением пишет он о холодном баровстве жестокой и безжалостной эксплуатации английскими промышленниками фабричных работников. Путешествие с Москвы в Петербург об отрицательных сторонах буржуазно-капиталистической американской демократии, отвратительном цинизме и лицемерии управляющих классов, подавлении неумолимым эгоизмом и страстью к довольству всего благородного, бескорыстного, всего возвышающего душу человеческую. а рабстве негров посреди образованности и свободы Джон Теннер. во всех этих суждениях, как и в своих чаяниях вечного мира между народами, «Заметка о вечном мире» в 1821 году, стихотворение «Он между нами жил» 34 1934 год, как и во многих другом, великий гуманист Пушкин подает голос будущему, нашей современности. Национальное и мировое значение Пушкина. Годы Со свистом проносится мимо. Пушкин остался живой, так как он сосредоточил в себе, по словам Белинского, все, что есть в России лучшего, образованнейшего, был борцом и против феодализма носителем новых исторически-прогрессивных начал. Пушкин не только явился поэтически самым сильным выразителем идей и стремлений, свойственных представителям первого этапа в развитии русского революционного движения декабристов, но и наиболее ярко отразил в своем творчестве трагическое Противоречия, присущее периоду дворянской революционности, за народ, но без народа. Пушкин не только отразил, но осознал, и в особенности в результате трагического опыта 14 декабря 25 года, это противоречие. Страшную отдаленность Своих братьев, друзей, Товарищей от народа. Очень рано Пушкин понял, Что не всякие слова нужны. Вот эти для строки важны, А те отсечь необходимо. Это по словам лезгинского поэта Стайского. Пушкин сумел приблизиться к народному слову, сумел создать произведения, которые сыграли великую роль в деле просвещения народа, в деле его не только эстетического, но и вообще духовного воспитания, произведения, которые стали близки Нужны и понятны Самым широким народным массам. Еще читаем у Стальского. «Служил ты истине, поэт, Честь сберёг в годину травли, Стихом увлек того, Кто молод и кто был далек от красоты». Сложилась пушкинская поэзия действительности, пушкинский реализм, что и сделало его величайшим русским национальным поэтом. Страница 565. С глубоким чутьем разумом великого национального художника-мыслителя поставил и отразил Пушкин в своем творчестве наиболее острый вместе с тем коренные общественные политические вопросы своего времени, продолжавшие и в дальнейшем сохранять свое значение. Самодержавие народ – Борис Годунов, оторванность от народа передовой дворянской интеллигенции – цыганы – Евгений Онегин, личности государства – медный всадник, наконец, тот вопрос – который не только во время Пушкина, но и много спустя продолжал оставаться основной общественно-политической проблемой русской действительности – вопрос раскрепощения страны, вопрос крестьянский, который не переставал волновать Пушкина на всём протяжении его творчества от юношеской «Деревни до капитанской дочки». Постановка коренных вопросов русской действительности осуществлялась с Пушкиным на путях исключительно широкого отражения различных сторон национальной жизни, художественной энциклопедии, которой являлся не только его роман в стихах, но и все его, Творчество в целом. С той же непогрешимостью глазомера, с какой определил Пушкин наиболее значительные вопросы русской действительности, выделял и художественно отражал он и центральные образы типы своего времени. Достаточно назвать хотя бы такие типические для всего периода дворянско-революционные образы, как Образ Онегина или такой характерный образ степного буржуазного героя, как Герман в «Пиковой даме». В ряде своих образов Пушкин дал художественное воплощение многих лучших черт русского национального характера. Такова его русская душою Татьяна или образы людей из народа и, прежде всего, образ Пугачёва. Глубокому и всестороннему отражению в своем творчестве русской национальной специфики Пушкин, первый, по словам Белинского, поэт-художник Руси, полностью освободивший художественное мышление от рационалистической отвлечённости, дидактики, предвзятых рассудочных схем, сообщил небывалое до да то ли эстетическое совершенство. Развив русский национальный язык, Пушкин создал и замечательный фонд национального русского искусства слова, сокровищницу специфически русской стилистики выразительных средств языка, приёмов художественного обобщения, образного отражения действительности. Страница 566. Завещая свои поэтические творения народу, Пушкин стремился писать их так, чтобы они могли читаться всеми и везде. Это достигалось сочетанием величайшего художественного мастерства, ясности и точности языка, звучности и музыкальности стиха, стройности и гармоничности композиции, достигалось с величайшей же непринужденностью естественностью и высокой художественной простотой. Именно в этом заключается тот эстетический принцип общенародной доступности и прекрасной простоты, который был замещен Пушкиным последующей русской классической литературе. Принцип, который вполне соответствовал ее демократическому духу и потому был принят ею в качестве руководящего. Принцип которому она и обязана своими крупнейшими художественными достижениями. Пушкин завещал последующей русской литературе и свою творческую смелость, и свободу, свой отказ во имя правдивого изображения жизни от всяческих литературных условностей литературного секстанства, закостеневших жанровых и стилистических форм, свою борьбу с внешней красивостью, пустыми формальными ухищрениями, изысканностью и манерностью стиля. Всем этим Пушкин поднял русскую литературу на новый, Неизмеримо более высокий уровень внес в нее новое качество, и вот с этого времени неотъемлемо ей присущие. Пушкин сделал русскую художественную литературу подлинно национальной литературой великого народа, а тем самым и одной из величайших литератур мира. Открыл возможность для последующих наших писателей становиться мастерами художественного слова не только национального, но и мирового значения. Появлением Евгения Онегина и других произведений периода полной творческой зрелости Пушкина «Борис Гатунов, «Полтава», «Маленькие трагедии», «Медный всадник», «Пиковая дама», «Капитанская дочка» определяется начало существенного изменения в характере отношений между новой русской литературой и западными литературами. Русская литература, до Пушкина отстававшая от крупнейших европейских литератур, хотя и все время сокращавшая расстояние, которое отделяло ее от них, теперь становится наравне с ними, а в некоторых отношениях вперед выходит. Пушкин не только является родоначальником реализма как основной магистральной линии развития последующей русской классической литературы, но в его творчестве ярко проявляется своеобразный характер русского реализма определяющий его выдающееся место в развитии мировой литературы. Тем самым гигантский литературный подвиг, который совершил Пушкин, приобретает не только национальное, но и всемирно-историческое значение. Страница 567. Пушкин органически сочетал в своей поэзии правду, с красотой. Но красота не являлась в его творчестве эстетическим украшением жизни, не привносилась в нее извне, а обреталась в ней же самой. Пушкин создал величайшие образцы художественной стиль – красоты, но основным принципом его эстетики была правда. Это тонко, верно подметил один из самых ранних западноевропейских ценителей творчества Пушкина и вообще русской литературы – Проспер Мериме. «У Пушкина поэзия чудным образом расцветает как бы сама собой, из самой трезвой прозы», – сказал он Тургеневу, и тут же распространил эту черту на русское искусство, слова «вообще». Ваша поэзия ищет прежде всего правды, а красота потом является сама собой. В самом деле, начиная с Евгения Онегина, Бориса Годунова, Пушкин стал величайшим в мировом масштабе поэтом действительности то есть писателем-художником, который умел сочетать правду в изображении реальной жизни с исключительной поэтичностью выражения, с несравненной и подлинной красотой. Родоначальник одного из самых выдающихся явлений мирового искусства слова русского реализма Пушкин является вместе с тем величайшим в мире художником, каким его справедливо считал Алексей Максимович Горький. Источники и пособия. Изданием академического типа, содержащим все, и беловые, и черновые редакции произведений, является следующее – Пушкин, Полное собрание сочинений, том 1 по 16, издательство Академии наук, 1937-49 год. В 1959 году вышел справочный том, это дополнение, исправления. указатели. На основе этого издания, подготовленного коллективом крупнейших пушкинистов-текстологов, выходило... Десятитомное издание, содержащее дефинитивные тексты Пушкин, полное собрание сочинений в десяти томах, издание второе, издательство Академии наук, 56-58 год. Поэтому издания, пушкинские тексты цитируются в нашем учебнике. Выходили и другие издания сочинений Пушкина. Широкое знакомство с Пушкиноведением дает книгой Пушкин. Итоги и проблемы изучения под редакцией Городецкого Измайлова Мейлиха. Москва-Ленинград, Наука 1966 год. Первой обширной монографией о Пушкине в советском литературоведении была книга Бродский Н.Л. «Пушкин. Биография. Москва. 37 год». Включая понятие биографии писателя и его идейно-творческий путь, Бродский в своей книге не только излагает жизнь поэта, но и дает анализ его мировоззрения и творчества. Итогом многолетних пушкинских работ автора явилась книга «Благой. дд Творческий путь Пушкина 13-26 год. Москва-Ленинград издательства Академии наук 1950 год. Продолжение этого труда вышло через много лет. Благой Творческий путь Пушкина 1826-30 год. Москва 1967 год. Итоги своих работ по Пушкину объединил монографии и другой пушкинист. То Машевский Б. Пушкин. Книга 1. 1813-24 год. Издательство Академии наук 56 год. Книга 2. Материалы и монографии 1824-37 год. «Домашевский», «Пушкин» и «Франция», «Ленинград», 1960 год. Широко охвачено мировоззрение и творчество Пушкина в книге «Мейлах» Б. «Пушкин и его эпоха», «Москва», 1958 год. Общий характер носит и книга «Гуковский», Г.А. «Пушкин и проблемы реалистического стиля», «Москва», 1957 год. В серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга «Леонид Гроссман. Пушкин. Москва. 1958 год. Страница 568. Жизни и творчеству Пушкина посвящено большое количество коллективных сборников. В дореволюционные годы. А частично после семнадцатого года выходило специальное издание «Пушкин и его современники». Выпуск 1 по 1939, издание Академии наук 1903 по 1930 год, где опубликовано огромное количество самых разнообразных работ о жизни и творчестве Пушкина. На смену этому повременному изданию явилось другое «Пушкин», Временник Пушкинских комиссий, выпуск 1-6 Москва-Ленинград, издательство Академии наук 36-41 год. После большого перерыва Институт русской литературы Пушкинский дом возобновил издание сборников, посвященных Пушкину. Труды первой и второй всесоюзных Пушкинских конференций. Москва-Ленинград. Издательство Академии наук. 1952 год. Пушкин. Исследование и материалы труды Третьей Всесоюзной Пушкинской конференции. Москва-Ленинград. Издательство Академии. 1953 год. С 1956 года начала выходить новая серия трудов под заглавием «Пушкин. Исследования и материалы. Том. С 1 по 4 «Москва-Ленинград», издательство Академии наук, 1956-62 год. Из других сборников, богатых различными исследованиями и материалами, назовем такие. Пушкин, родоначальник новой русской литературы, сборник научно-исследовательских работ, под редакцией «Благова», Кирпотина Б. Я, Москва-Ленинград, Издательство Академии Наук, 41 год. Пушкин, 1799 по 1949. Материалы юбилейных торжеств. Москва-Ленинград, Издательство Академии Наук, 1951 год. В сборнике опубликованы доклады, выступления на юбилейной сессии Академии наук, посвященные 150-летию со дня рождения Пушкина. «Пушкин в школе» – сборник статей под редакцией Бродского Н.Л. и Голубкова В.Б. Москва, 1951 год. Сборник содержит ряд исследовательских работ о значении Пушкина и об отдельных его произведениях. Сборники трудов, посвященных Пушкину, выходили и в других городах, например, Пушкин на юге, труды Пушкинской конференции Кишинева Одессы. Кишинёв, 1958 год, тематика сборника определяется его названием. Тематический характер также носит сборник Борис гатунов Пушкина под редакцией, Державина, К.Н. Ленинград, 1936 год. Значительное количество работ посвящено отдельным проблемам или разделам пушкинского творчества. Степанов, Н.Л. Лирика Пушкина, очерки, и тюды. Москва, 1959 год. Городецкий, Б.П. Драматургия Пушкина, Москва, Ленинград, издательство Академии, 1953 год. Загорский «М. Пушкин» и «Театр». Сороковой год издания. Бродский «Н.Л. Евгений Онегин». Роман Пушкина «Пособие для учителей средней школы». Издание «Пятое. Москва. 1964 год». Книга написана в своеобразной форме комментария к роману по отдельным главам и строфам. «Макогоненко». Г. Роман Пушкина и Евгений Онегин Москва, 1963 год Степанов Проза Пушкина, Москва, издательство Академии наук, 1962 год Берковский, Н. О повестях Белкина «Пушкин. 1930-х годов. Вопросы народности и реализма» в сборнике о русском реализме XIX века и вопросах народности и литературы. Москва-Ленинград, 1960 год. страница 569. Соболева, Т.П. «Повесть Пушкина-Дубровский. Москва, 1963 год. Благой Д.Д. Мастерство Пушкина. Вдохновенный труд». Пушкин, мастер композиции москва 55 год слонимский а мастерство пушкина 59 год виноградов ВВ, стиль пушкина москва 41 год Фенберг и незавершенная работы пушкина москва 55 год это о работе пушкина до истории петра I и автобиографическими записками Ряд статей о Пушкине в книге «Благой. Литература и действительность. Москва. 59 год». В библиографии к обзорным главам указывались исследования Мейлаха и Гуковского о связях Пушкина с русским романтизмом. Базанов В. из истории гражданской поэзии начала XIX века к вопросу об идейной концепции пушкинской воды вольность русская литература 61 год номер первый макогоненко кп пушкин художник и его эпоха журнал вопросы литературы 59 год номер 11 семенко и эволюция онегина к спорам о пушкинском романе Журнал русской литературы 60-й год, номер 2. Дияконнов и о 8, 9 и 10 главах Евгения Онегина. Журнал русской литературы 63-й год, номер 3. Алексеев МП. Ремарка Пушкина. Народ безмолвствует. Журнал русской литературы 67-й год, номер 2. Алексеев МП. «Стихотворение Пушкина. Я памятник себе воздвиг. Проблемы его изучения». Журнал «Наука», 1967 год. Огромный фактический материал собран в книге «Цабловский. М.А. Летопись жизни и творчества Пушкина». Издательство Академии наук, 1951 год. Книга охватывает с 1799 по 1826 год, поэтому для последующих лет сохраняет свое значение более ранние издания. Лермер Н.О. Труды и дни Пушкина. Издатель, издание второе, 1910 год. Литература Веду. Занимающемуся художественным языком Пушкина необходимо пользоваться изданием. Словарь языка Пушкина в четырех домах, 1957-61 год. Сохраняет свое значение, особенно в отношении фактического материала, некоторые работы виднейших пушкинистов до революционного времени. Назовем следующие труды: Щебелев П. «Дуэль и смерть Пушкина. Москва. 1936 год». Первое издание книги вышло в 1916 году. «Щеголев. П.Е. из жизни и творчества Пушкина. Издание третье. 1931 год». И здесь собраны основные статьи Щеголева. «Модзалевский. Б.Л. Пушкин. Ленинград. 29 год». В этом посмертном сборнике объявлены статьи Мадзалевского преимущественно по отдельным вопросам биографии Пушкина. Много занимался Пушкиным поэт Валерий Брюсов, который задумал издание сборника своих статей под заглавием «Мой Пушкин». Этот сборник вышел посмертно Валерий Брюсов, «Мой Пушкин. Статьи. Исследования. Наблюдения. Редакция. Пиксанова. Н.К. Москва-Ленинград. 1929 год. Работа на тему «Пушкин. И мировая литература. Перечислены в указатели. Русские писатели первой половины XIX века. Москва. 1951 год». Богатый материал содержится в исследовании «Алексеев». М.П. Пушкин на Западе в книге «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Выпуск 3. Издательство Академии наук. 1937 год. Смотри также благой мировое значение Пушкина. Москва, 49-й год. Нейштат В. Пушкин в мировой литературе в книге «Сто лет со дня смерти Пушкина. Труды». Пушкинской сессии Академии наук СССР 1837-1937. Издательство Академии наук, 1938 год. По Пушкину существует ряд библиографических трудов. Они перечислены в специальном пособии. Добровольский, Л.М., Лавров, В.М., Библиография Пушкинской библиографии. 1846-1950 год. Издательство Академии наук. 1951 год. Последние годы библиографический обзор литературы по Пушкину выходит систематически. Страница 570. Тематика для студенческих работ по Пушкину предлагается в пособиях Мейлах, Горницкая, НС, Пушкин, Семинарий Ленинград 59 год. Из работ, вышедших в последние годы, назовем Цабловский М.А. Статья Пушкина Москва, издательство Академии Наук, 1962 год. Здесь собраны основные работы известного Пушкиниста. Пушкин в письмах Карамзиных 1837-37 годов. Москва-Ленинград, издательство Академии Наук 1960 год. Городецкий, Б.П. Лирика Пушкина, Москва-Ленинград, издательство Академии наук, 62 год, Мейлах, художественное мышление Пушкина как творческий процесс, издательство Академии, 1962 год, Трубецкой, Б. Пушкин, Молдавии, издание 3 Кишинев, Кишинёв, 1963 год. Страница 571, 9 глава. Николай Васильевич Гоголь, 1809-1852 год. Младший современник Пушкина и его продолжатель Гоголь создавал свои произведения в тех исторических условиях, которые сложились в России после неудачи первого революционного выступления против абсолютизма и крепостничества. Новая общественно-политическая обстановка поставила перед деятелями русской общественной мысли и литературы новые задачи. В творчестве Гоголя Эти исторические задачи нашли отражение, а частично и решение. Обратившись к важнейшим общественным проблемам своего времени, Гоголь пошел дальше по пути реализма, который был открыт для русской литературы Пушкиным и Грибоедовым. Развивая принципы критического реализма, определившие художественный метод названных писателей, Гоголь стал одним из величайших критических реалистов в русской мировой литературе. Сознавая себя ответственным перед родной страной, писатель-гражданин взволнованно обращался к ней. «Русь, чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так?» И зачем все, что не есть в тебе, обратило на меня полное ожидание очи?» Признавая за Гоголем полное право на такое общественное самоопределение, Чернышевский писал, «Давно уже не было в мире писателя, который был бы так важен для своего народа, как Гоголь для России». Третий том, 11 страница. Идейное и литературное влияние на молодого Гоголя. Детство и юность Николая Васильевича Гоголя, родившегося 20 марта по новому стилю 1 апреля 1809 года, прошли на Украине, вдали от обеих столиц, с их кипучей литературной жизни с их оживленной идейной борьбой. Но было бы неправильно думать, будто Гоголь остался в стороне от идейно-литературного движения своего времени. Он рано начинает испытывать те или иные литературное и общественные воздействие и с течением времени становится по выражению Белинского первым писателем современной России». Шестой том, 214-я страница. Литературные интересы были далеко не чужды в семье Гоголя. Отец будущего писателя Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский был автором комедий на украинском языке. Детские годы писателя были богаты и театрально-музыкальными впечатлениями. Недалеко от Васильевки, поместья родителей Гоголя, находилось имение богатого вельможа Трощинского ДП «Кибинцы», владелец которого устроил у себя крепостной театр и домашний оркестр. Будучи родственниками Трощинского, Гоголев посещали его имени а Василий Афанасьевич принимал участие в театральных постановках в качестве драматурга, режиссера и актера. Ко всему этому мальчик относился с большим интересом. Страница 572. Характеризуя общественную среду, влиявшую на юного Гоголя, нельзя упомянуть о близости его родителей к семьи семье известного автора комедии Ябеда и годы на рабство. Вместе с родителями Гоголь бывал в Обуховке, имении Капниста, расположенном недалеко от Васильевки. Здесь нередко бывали члены тайных обществ – Муравьевы Апостолы, ложер, Лунин, Пестель. Сын Капниста состоял членом Союза благоденствия. Сохранились свидетельства, что здесь велись оживленные беседы о политических делах, о необходимости преобразований в государстве. Для идейного развития Гоголя большое значение имело его обучение 1821-28 год в Нежинской гимназии высших наук, незадолго до того открытой для подготовки государственных чиновников. Годы пребывания Гоголя в Нежинской гимназии совпали с большими потрясениями, пережитыми Россией. Ему шел 17-й год, когда произошли революционные выступления на Сенатской площади в Петербурге и в Белой Церкви на Украине. Общественное возбуждение широко охватило страну. Скорбным эхом отозвалась в обществе жестокая расправа Николая I с борцами за свободу. Едва ли подобные события могли пройти незаметно для Неженских гимназистов это предположение подтверждается фактами? В 1827 году в Неженской гимназии возникло дело о вольнодумстве, явившееся одним из многочисленных актов борьбы. Николаевского правительства с освободительными идеями и настроениями. В вольнодумстве была обвинена группа передовых преподавателей Нежинской гимназии. Следствие, за которым из Петербурга следил сам Бенкендор, закончилось высочайшим повелением, по которому обвиняемые были отрешены от должности с запрещением дальнейшей их службы по учебному ведомству и высланы из Нежина. Страница 573. Главное обвинение по делу было предъявлено профессору политических наук Белоусову НГ, преподававшему в Неженской гимназии с 1825 года. Материалом для обвинения послужили его лекции по естественному праву. Сохранившиеся в записях учеников гимназии эти лекции свидетельствуют о Белоусове как о человеке передовых взглядов. Он внушал юным слушателям идею равенства людей от природы. Все врожденные права находятся для всех людей безусловном. – говорил он. Белоусов развивал мысль о свободе, неприкосновенности человеческой личности. Выступая против нарушения прав человека, он утверждал, что обиженный имеет право на наказание того, кто его обидел. Общественно-политические взгляды Белоусова сложились под влиянием передового движения эпохи. Это было несомненно. Идеи естественного права, которые он развивал в своих лекциях, были близки к взглядам преподавателя царскосельского лицея Куницына А.П., изложенным в его книге на ту же тему, знакомой, несомненно, Неженскому профессору. Среди преподавателей Неженской гимназии у Белоусова были единомышленники – Вместе с ним привлеченное по седелу о вольнодумстве Профессор математики Шаполинский КВ Профессор французского языка и словесности Ландражен и, я Профессор немецкой словесности Зингер Ф, и Ландражен, например, давал ученикам читать сочинения французских просветителей Вольтера, Гельвеце, Монтеския Зингер выбирал для переводов разные статьи о революциях и часто лекций заменял рассуждениями политическими. Так записано в показаниях по его делу. Шаполинский, состоявший директором гимназии, был обвинен в том, что он не только поощрял вредную деятельность либеральных профессоров, но и пытался организовать тайное общество, некоторый род партий, как было указано в свидетельствах о нем, влияние свободомыслящих преподавателей нашло отклик у неженских гимназистов, в том числе и у Гоголя. По сообщению одного из надзирателей, в ноябре 1825 года ученики гимназии рассуждали о предстоящих в России политических переменах и распевали революционную песню. Среди гимназистов получили распространение политические стихотворения Пушкина и Рылеева. Гоголь слушал у Белоусова курс естественного права, записывая его в тетради, которой пользовались другие гимназисты. Из писем Гоголя видно, что он не только выделял Белоусова среди других профессоров гимназии, презрительно называя их профессорами-шкалерами, но и признавал его высокий духовный авторитет. Если бы не он, писал Гоголь своему другу Высоцкому ГАИ 19 марта 1927 года, то у меня не достало бы терпения здесь окончить курс. И позднее писатель продолжал высоко ценить своего учителя, беспокоясь о его судьбе. Страница 574. Все эти факты свидетельствуют, что молодой Гоголь не остался вне воздействия передовой общественной мысли его времени. Внимательно следили воспитанники гимназии и за современной литературой, не удовлетворяясь уроками словесности, на которых преподаватель не шел дальше Державина, Гоголь и его ближайшие друзья Данилевский, А.С., Прокопович, Н.Я., Выписывали журналы альманахи, по которым знакомились с новейшей литературой, с восхищением читали Евгения Онегина, выходившего глава за главой. Гоголь писал матери 6 апреля 27 года, что он отказывает себе даже в самых крайних нуждах с тем, чтобы выписать, что только выходит самое главное. Отличного. Интерес к литературе легко переходил в интерес к театру. Постановка на школьной сцене различных пьес русского и западноевропейского репертуара. Мальер, Флориан, фан Визин, Княжнин, Озеров занимала досуг неженский гимназистов Гоголь был душой этого дела выступая режиссером, декоратором и актером, Талантливое исполнение Гоголем комических ролей, в особенности простаковых медрослей, надолго запомнилось зрителям, предсказывавшим юному дарованию артистическую карьеру. Неженские гимназисты пробовали свои силы и в литературном творчестве – помещая свои произведения в школьных рукописных журналах. Среди товарищей Гоголя были будущие литераторы – Нестор Кукольник, Николай Прокопович и другие, начавшие писать еще в гимназии. И здесь первенствовал Гоголь, пробовавший свое перо в самых различных жанрах, среди которых по его собственным воспоминаниям, преобладали лирические и серьезные. Но в те же годы у Гоголя начал обнаруживаться талант комического писателя. Сохранились сведения о написанном им произведении «Нечто о нежине» или «Дуракам закон не писан». Это была сатира, осмеившая неженских обывателей, о которых Гоголь весьма критически отзывался и в своих письмах. Страница 575. «Юношеские мечты о гражданском служении». Очень рано Гоголь начинает готовить себя к высокому гражданскому служению, решает посвятить свою жизнь в борьбе за общественное благо. 18-летнем юноше он писал матери «Испытую свои силы для поднятия труда важного, благородного на пользу Отечества, для счастья граждан, для блага жизни подобных». Письмо 24 марта 1827 года. Через некоторое время, 30 ноября 1827 года, Гоголь опять пишет матери о созревшем в нем решении означить свою жизнь одним благодеянием, одною пользою Отечества. Написанное около того же времени, 3 октября, письмо Гоголя к его двоюродному дяде со стороны матери – Гассировскому ПП дает возможность более точно определить предмет стремлений юного энтузиаста. Перебирая в уме все должности в государстве, Гоголь останавливается на юстиции. Здесь он будет истинно полезен, как он говорил, борясь с величайшим в свете несчастьем, неправосудием. Для этого Гоголь и занимается изучением права различных народов и естественных, как основных для всех, законов. Из этого письма видно, что Гоголь понимал благо государства иначе, чем декаприст. Он не думал о революционной переделке общественно-политического строя. Он хотел бороться с правосудия. Однако этот легальный путь открывал для Гоголя некоторую возможность практического осуществления его мечты об общественной справедливости. Не о стезе неподкупного и справедливого судьи или чиновника мечтал Гоголь. Он хотел внести в русский правопорядок начало высшей справедливости – естественные и основные для всех законы. Но на этом пути столкновение с российским неправосудием, с несправедливостью прав отечественных было неизбежным. В том же письме Гоголь высказывает опасения. Тревожные мысли, что я не буду мочь, что мне преградят дорогу что не дадут возможности принести ему, то есть государству, малейшую пользу. Бросали меня в глубокое уныние. Ганс Кюхельгартин. По окончании Неженской гимназии в конце 1828 года Гоголь приехал в Петербург, чтобы в своих юношеских мечтаний начать службу государству. Но, оказывается, получить даже незначительную должность чиновника в царской столице было не так-то легко. Гоголь долго ищет место, и только в ноябре 29 -го года ему удается поступить в департамент государственного хозяйства и публичных зданий. Между тем, в печати появляется два его юношеских произведения. Одно из них – стихотворение «Италия», напечатанное без подписи в журнале «Сын Отечества» за 29 год. Оно представляет собой патетический гимн в честь роскошной страны, по которой душа истонет и тоскует, а другое идилие в картинах Ганс-Кюхельгартин, напечатанная им в том, в том же 29 году под псевдонимом Аллова. В. Страница 576 Идилия Гоголя появилась в годы широких успехов романтической литературы, в частности, романтической поэмы. Следы знакомства молодого поэта с романтической поэзией Жуковского, Пушкина, Рылеева, Козлова можно подметить в его юношески незрелом произведении. Но оно не было простым перепевом образцов. Оно вылилось из души романтически настроенного юноши, выразившего в поэме свои затаенные мечты и думы. В образе Ганца Гоголь воплотил одного из романтических героев, тяжело переживших, столкновение мечты и действительности. Ганц почувствовал неудовлетворенность скромной, безмятежной, привычной жизнью патриархальной среды. Его потянуло оставить свой угол тесный и вступить в широкий прекрасный мир, открывшийся мечте. Но жизнь не оправдала романтические ожидания Ганса. Он приходит к печальным выводам о свете ненавистном, о людях, которым дороги лишь корысть и почести. Ганс возвращается домой находит счастье в любви к простой и преданной ему девушке Луизы. Сюжетное развитие идиллии Гоголя напоминает судьбу Эсхина, отказавшегося от гордой мечты и возвратившегося к пенатам. Пина Однако, в отличие от Жуковского, Гоголь не утверждает выбора, сделанного романтическим героем. Ганс оказался бессильным в борьбе, За мечту. Но у автора нет отказа от общественного идеала, от необходимости великих трудов во имя блага и добра, лирическое отступление под заглавием Дума. Это позволяет поэму Ганску и Фельгартен поставить всю связь с прогрессивным романтизмом, продолжавшим жить и развиваться в последекабрьских условиях. С прогрессивными романтиками сближается Гоголь и в греческой теме, выступая против порабощения греков-турками. Идилия Гоголя, свидетельствовавшая о литературной неопытности поэта, вызвала отрицательные рецензии в московском телеграфе «Полевой» и в «Северной пчеле». Удручённый неудачи, самолюбивый автор забирает из книжных магазинов экземпляры своей книжки и сжигает. Затем бежит за границу. Оттуда, впрочем, скоро возвращается. Страница 577. Гоголь на государственной службе. К разочарованию на литературном поприще вскоре присоединилась еще одна неудача Гоголя. Он пытался поступить на сцену, но, видимо, не удовлетворил вкусом дирекции Императорского театра, привыкшей к условной, напыщенной манере актерской декламации. Разочарование постигло Гоголя и на службе государственной. Приехав в Петербург, Гоголь получил возможность составить представление о работе чиновника. В мае 1829 года он пишет матери. «Заценули». Едва могущую выкупить годовой наем квартиры и стола, мне должно продать свое здоровье и драгоценное время? И на совершенные пустяки на что это похоже? В день иметь свободного времени не более как два часа а прочее время не отходить от стола и переписывать старые бредни и глупости господ столоначальников. Именно такую работу и пришлось вести Гоголю. Он убедился, что у мелкого чиновника нет никаких возможностей для высокого служения государству, для проведения в жизни идеалов, правосудия, естественного права. Но Гоголь видел, что это едва ли доступно государственному служащему и на более высокой ступени чиновничей лестницы. Гоголя поражает, удручает общий дух бюрократического Петербурга. «Тишина в нем необыкновенная», – пишет Гоголь матери в апреле 29 -го года. «Никакой дух не блестит в народе. Все служащие да должностные, все толкуют о своих департаментах до да коллегиях, все подавлено, все погрязло в бездельных, ничтожных грудах, в которых бесплодно издерживается жизнь их. Петербургские впечатления наводят Гоголя и на более глубокие размышления. Его поражают социальные контрасты высокого и ничтожного положения в обществе, противоречия богатства и бедности. В том же письме Гоголь описывает петербургские гуляния. Зимой прохаживаются все праздно шатающиеся от 12 до 2 часов. В это время служащие заняты по Невскому проспекту. Весною гуляет в Летнем саду и других местах. И все эти, однако же, гуляния несносны. Такое отношение вызывает они у провинциала, вздумавшего было направить смиренные стопы свои вслед богатой публики. На собственном опыте Гоголь скоро узнал нужду которую испытывают в столице простые люди. Что за беда посидеть какую-нибудь неделю без обеда, горько шутит он, сообщая матери о своих денежных затруднениях. Страница 578. Сближение с литературными кругами. Добиваясь возможности служить государству в качестве чиновника, Гоголь не оставляет и литературных занятий. Под свежим впечатлением только что вышедшего из печати Бориса Годунова в начале 1931 года Гоголь пишет критическую статью о трагедии, называя ее великим творением и восхищаясь ее художественной правдой. Статья осталась в рукописи. Написанную с романтическим пафосом статью Гоголь заканчивает торжественным обещанием в своем служении искусству сохранить духовный подъем, которым начинающий писатель обязан Пушкину. Они познакомились на вечере у Пятнёва в 1831 году. Первое же литературное начинание Гоголя в столице свидетельствует, что молодой писатель становится в лагерь Пушкина. Представители реакционного лагеря вызывают у Гоголя враждебное отношение к себе. Например, окукольники литераторы литераторе реакционно-романтического направления – Гоголь иронически писал Данилевскому, А.С. 30 марта 1932 года. Возвышенный, прозвище, данное Гоголем-кукольнику еще в вниж, Нежине, все тот же. Трагедии его все те же. Тасс его, трагедия торковата ТАС, которую он написал уже в шестой раз, необыкновенно толст. Занимает четверть стопы бумаги. Характеры все необыкновенно благородны, полны самоотвержения. Критическое отношение Гоголя к ходульному творчеству, возвышенного распространялось и на его стилистическую манеру, вычурную, ультраромантическую, сравнениями играет как мячками продолжает Гоголь: небо землю гряд Потрясает, будто пёрышко. Кукольник не любит Пушкина, Борис Годунов ему не нравится. Это для Гоголя непонятно и неприемлемо. В другом письме к тому же адресату Гоголь высмеивает новое произведение Булгарина. Вечера на хуторе близ Диканьки. Потерпев неудачу на путях возвышенного романтизма, Гоголь круто изменяет направление своего творчества. В 1830 году в отечественных записках появляется его новое произведение «Бисаврюк» или «Вечер» Накануне Ивана Купала. Малороссийская повесть из народного предания, рассказанная девичком Покровской церкви. В ближайшие годы 1831-1832 двумя книжками выходят «Вечера на хуторе Брездиканьки», где были напечатаны 8 повестей из «Украинской жизни». Сарачинская ярмарка, Вечер накануне Ивана Купала. По сравнению с журнальной публикацией, повесть была коренным образом переработана: Майская ночь или утопленница. Пропавшая грамота. Ночь перед Рождеством. Еще страшная месть. Иван Федорович Шпонько и его тетушка и заколдованное место. Гоголь в те же годы. Работал над бытовой повестью «Страшный кабан» и историческим романом Гетьман, отрывки из которых тогда же были напечатаны в литературной газете и в альманахе «Северные цветы». Страница 579. Оба произведения не были закончены. Выбор такой тематики был подсказан Гоголю большим интересом русской литературы к Украине, к украинской культуре, что он обнаружил по приезде в Петербург. До Гоголя с повестями из украинской жизни выступил Нарежный. В 1822 году вышел сборник повестей Погорельского, в скобках Перовского АА, под заглавием «Двойник» или «Мои вечера, мало России. Естественно, что в вечерах на хуторе близ Диканьки отразилась украинская литературная традиция. Ближайшим образом эта традиция для Гоголя была представлена комедиями его отца, например, «Простак», о присылке которых в Петербург он просит мать в одном из списков. Заимствуя для некоторых глав Сорочинской ярмарки эпиграфы из этих комедий, Гоголь-сын использовал и некоторые их ситуации. Особенно большое значение имело для молодого Гоголя знаменитая Эниида, выдающегося украинского поэта Котлеровского п также послуживший источником ряда эпиграфов Сорочинской ярмарки. Широкие картины украинского быта, образ смелого, разбитного парубка, сочный, меткий юмор, демократические тенденции – это мы находим и в комической поэме Котлеровского «И вечерах Гоголя». Но... Основным источником для Гоголя послужили песни, предания, обычаи и быт украинского народа. Гоголь заинтересовался фольклором ещё в молодые годы. Задумав по приезде в Петербург ссылкам украинских повестей, Гоголь настойчиво стал пополнять запас своих знаний в этой области – В ряде писем к матери в 29 30 годах он просит рассказать ему о колядках, о Иване Купале, о рушалках, о каких-либо духах или домовых с их названиями и делами. Он просит описать у свадьбу, хороводные игры, национальные костюмы. Просит собирать для него рукописи и записки о временах Гетманщины. В народных сказаниях и преданиях Гоголь черпает сюжеты, мотивы для своих повестей. Истории о папоротнике, расцветающем в Иванову ночь, о таинственных кладах, о продаже души черту о полетах и превращениях в ведьм. Черты персонажей украинского фольклора отразились в народных образах, созданных Гоголем. Таковы, например, чернобровые парубки и черноокие девчины, во внешнем и внутреннем облике которых многое идет от лирических песен. Страница 580 На основе народной эпической поэзии вырастает образ мужественного патриота Данилы Бурульбаша, беспощадно карающего и смену. Комические персонажи вечеров нередко восходят традиционным фигурам украинского кукольного театра, так называемый вертеп. Именно мужик простак, сварливая баба, пройдоха цыган. Народной фантазии был обязан Гоголь и многочисленными фантастическими персонажами своих повестей ведьмы, колдуны, оборотни, русалки и больше всего чёрт, которому народное суеверие готово было приписать всякое злое дело на земле. В вечерах на хуторе близ Каньки фантастика народных преданий и верований становится выражением определенных идейных тенденций. Нередко фантастические персонажи выступают у Гоголя как нечистая сила, как носители зла, как враждебное человеку существа, черти гетьмы. Колдуны стремятся напакости к человеку, сбить его с истинного пути, погубить его. Иногда эта борьба злого и доброго начала принимает трагический оттенок. Такова, например, история Петруся и Пидорки, рассказанная в повести вечер накануне Ивана Купала. Темная сила приобретает власть над людьми и в страшной месте становясь источником кровавых ужасов, преступлений против человечности. Это было романтическим отображением творчества Коголя тех непонятных еще для него процессов, которые он наблюдал в современной ему действительности. Например, фантастика вечери накануне Ивана Купала» выражает губительную с точки зрения Гоголя силу золота. Но у Гоголя более-менее явственно звучит мотив конечного торжества высоких моральных и общественных принципов над всяческими ухищрениями темных сил. Иногда… Вмешательство сверхъестественного в человеческую жизнь служит у Гоголя утверждению добра, справедливости. Например, светлым колоритом овеяна фантастика «Майской ночи», где одновременно торжествует правда и в судьбе панночки-русалки и во взаимоотношениях реальных персонажей. В иных случаях нечисть, становится у Гоголя предметом осмеяния и терпит поражение в своих попытках вредить человеку. Смелый, умный Вакула сумел оседлать черта и заставил его служить себе. Воля, сметка человека торжествует над темными силами, например, пропавшей грамоте. В повестях Гоголя Фантастическое сплетается с реальным. При этом иногда в такой мере, что трудно бывает различить, где кончается одно и начинается другое. Например, в майской ночи всё случившееся на берегу пруда можно было бы понять как сон левка, но в руках у него оказывается весьма реальное письмо комиссару В голове, решившей судьбу молодых героев повести. Этот приём получил широкое распространение в романтической литературе, но он по-разному осмысливается в различных течениях романтизма. У Жуковского вторжение потустороннего вход земных событий было выражением «религиозно», мистических представлений о зависимости человеческой жизни от высших сил. А у крупнейшего представителя немецкого романтизма Гофмана причудливое сплетение фантастического и действительного выражало ощущение и реальности, и непостижимости бытия. А для Гоголя Подобным сочетанием фантастики и реальности характерно подчинение иллюзорного действительному. Это мы находим в повестях: Сорочинская ярмарка, майская ночь, где все или почти все фантастическое, в конце концов, получает реальное объяснение. Налет таинственности снимается. И на передний план выступает реальная жизнь, быт повседневный. Рисуя фантастические фигуры, Гоголь нередко изображает их наподобие обыкновенных людей, таков, например, черт в ночь перед Рождеством. Это настоящий губернский стряпчив мундир, потому что у него висел хвост такой острый и длинный, как теперешняя мундирная паула. Он и действует, как обыкновенный человек, ухаживая за Солохой, черт целовал ее руку, брался за сердце, охов, Фантастическая теряет здесь свой чудесный ореол и становится одним из средств комизма, одним из средств осьмеяния быта и нравов людей. Траница 581 Фантастика «Вечерах на хуторе близ Диканьки имеет еще одно значение. Она отображает верование и суеверие народа. Этнографическая верность гоголевской демонологии была своеобразным показателем складывающегося реализма писателя. Гоголь обнаруживает здесь исторической эволюции народных воззрений. Чем ближе действия той или иной полости к современной эпохе, тем меньше у народа веры в черте и видим, тем смелее и насмешливее люди обращаются с нечистой силой. Но не фантастика, не фольклорное сказание, а жизнь, характер, украинского народа является основным содержанием «Вечеров на хуторе Близди -Каньки. В украинских повестях Гоголь обратился к народу как литературному герою и при этом герою положительному. Такого исключительного внимания к народным характерам и к народному быту «Наша литература до тех пор не знала». Страница 582. В своих многочисленных персонажах Гоголь запечатлел такие черты народного характера ум, сметливость, духовная сила, удаль, вольнолюбие, благородство. Основную тенденцию Гоголевского изображения украинцев верно подметил и объяснил Герцог. Одно столетие крепостного состояния не могло уничтожить все, что было независимого, поэтического в этом славном народе. Седьмой том, 227-я страница. С особой симпатией нарисована в вечерах украинская молодежь. Герой «Майской ночи» Левка, смелый, цельный, способный на глубокое чувство, выступает в повести как носитель казацкого вольнолюбия. Он подбивает паровков побесить сельского голову, который управляется на хуторе, как будто гетцман, Такой. Помыкает людьми, как своими холопьями. Хлопцы загораются желанием показать, что они военные казаки, причем предлагают и писаря не минуть. Дух независимости, благородной прямоты, смелой решительности отличает и героя повести «Ночь перед Рождеством», не побоявшегося полететь на черти в столицу государства и обратиться с просьбой к самой царице. Но такие характеры встречаются не только среди молодежь. У Данилы Барульбаша, героя страшной миссии, за плечами уже некоторый жизненный опыт. Это вполне сложившийся характер. Это человек твердо установившихся убеждений. Любовь к Родине, народу, свободе – его основная черта, определяющая его духовный мир и его поведение. Носителем исконного свободолюбия выступает и дед-казак из пропавших грамотек. Полное духа независимости и сознание собственного достоинства запорожцы из ночь перед оказывая на приеме во дворце внешние знаки почтения к царице, они, тем не менее, смело напоминают Екатерине о своих заслугах перед государством в защите родной земли от татар и турок. Создавая положительный образ народа, Гоголь осуждал тех, кто изменяет лучшим чертам национального характера. Например, голова из «Майской ночи» – это представитель деревенской власти, изображен щаслабным, недалёким человеком, который чванится тем, что когда-то в качестве провожатого Екатерины во время ее поездки в Крым удостоился сидеть, на козлах с царицыным кучером. В тонах выдержана характеристика и ряда других персонажей вечеров: Богатого казака Чуба, сластолюбивого одеялка, волосного писаря, выходящего на четвереньках из шинка и других. Страница 583. Насмешливо критическое отношение Гоголя простирается и на более высокие сферы. В сцене приема запорожцев Екатерины II Гоголь изображает тонко равнодушие высших сфер к нуждам народа и показной блеск придворного быта. Слушая жалобы притесняемых запорожцев, Доверчиво обращающихся к матери цариц, Потёмкин молчал, небрежно чистил небольшую щеточку свои бриллианты, которыми были унизаны его руки. Дита, обличающая большого и острого художника, Меткой иронии звучит ответ одного из запорожцев на вопрос Бакулы, принявшего Потёмкина за царя. «Куда тебе царь? Это сам Потёмкин?» Неспроста умалчивает авторы о том, какие последствия имел разговор Екатерины с запорожцами. По-видимому, их просьбы были оставлены без внимания. В «Вечерах на хуторе» перед читателем возникает ряд мастерски вылипленных жизненно-правдивых образов. Здесь Гоголь, Гоголь нащупывает приемы реалистической типизации. Многочисленные бытовые сцены вечеров нарисованные с этнографической точностью, реалистической детализацией. Уже здесь проявляется зоркость его. К характерной выразительной детали которая позднее составит одну из основных особенностей таланта гоголя некоторые исследователи гоголя упрекали писателя за то что он в своих веселых повестях не показал крепостного права тяжелого крестьянского труда темных сторон народной жизни но эти упреки Нельзя признать справедливыми, хотя изображение жизни украинцев у Гоголя и страдает известной односторонностью. В вечерах на хуторе Блездиканьке отразились своеобразные исторические условия, в которых складывалось крепостное право на Украине. Закрепощение крестьян произошло здесь сравнительно поздно при Екатерине II в 1783 году. Кроме того, на Украине образовалась значительная группа так называемых государственных крестьян, не принадлежавших помещику. Это были преимущественно потомки вольных малороссийских казаков. Действие украинских повестей по большей части отнесено в прошлое, Ко времени казацкой вольности. Например, в повестях вечер накануне Ивана Купала пропавшая грамота, заколдованное место, девичок Фома Григорьевич передает рассказы своего деда. А в повести ночь перед Рождеством вести приурочено к 70-м годам XVIII -го века. Еще глубже в историю уводит страшная месть. Старинная казацкая воля восхищает писателя, привлекает его внимание к прошлому. Эх, старина, старина, вздыхает рассказчик повести, пропавшего грамотно. Что за радость? Что за разгулья падет на сердце, Когда услышишь про то, что давным-давно И года ему, и месяца нет, деялась на свете. Страница 584. Для Гоголя, как и для его героев, Священна память о народной вольности, Дорогие свободолюбивые традиции. Гоголь любит называть своих героев Козаками, вольными казаками. Он хотел бы видеть весь народ не подавленным, покорным, а свободным и гордым. В народной жизни было и то, что показал Гоголь: светлое и радостное, коренившееся в жизненной силе, духовном богатстве, моральной красоте народа. Так именно По воспоминаниям Пушкина были восприняты гоголевские повести. Все обрадовались, писал он современники, этому живому описанию племени поющего и пляшущего. Седьмой том, 345 страница. Повести из жизни украинского народа были утверждением народной жизни, характера в их здоровых и самобытных началах, в их благородных и законных стремлениях. Романтика вечеров на хуторе Близдиканьки это мечта о разумных, справедливых, человеческих отношениях. У Гоголя рождается та идея народного единства, которая несколько позднее будет высказана им в статье о малороссийских песнях, а затем – Во второй редакции Тараса Бульбы будет обозначено понятием товарищество. Отпадение человека от народа, разрыв личности с коллективом ведет к гибельным последствиям. Задумываясь о причинах этого, Гоголь усматривает их в эгоистическом расчете. Побуждающим человека личные интересы ставить выше общественно, в корысти, в стяжательстве. Это ведет к разрыву братских уз, к измене, народу и родине, к преступлению. Вот такие идейные мотивы разрабатываются Гоголем по вестях. Вечер накануне Иван Купала, и страшная месть. Светлый мир беспокойной, привольной народной жизни возникает в воображении писателя не только как отражение того лучшего, что есть в народе, но и как антитеза казенно бездушному меркантильно-эгоистическому Петербургу. Образы смелых, сильных, свободолюбивых украинских казаков противопоставлены петербургским, существователем. Эта романтическая антитеза сближала Гоголя с теми романтиками, которые воплощали в своих художественных образах идеал героя, борющегося за свободу. Но свободолюбие гоголевских героев не носит отчетливой политической окраски. Гоголь не вкладывал в понятие свободы конкретного политического содержания, его общественный идеал носил отвлеченный, неопределенный характер, соответствуя юношеским мечтаниям неженского гимназиста о справедливых человеческих отношениях. Траница 585. Принципы реализма обозначившиеся в «Вечерах» неразрывно связаны с гоголевским комизмом как выражением критической оценки явлений действительности. Пушкин нашел в повестях Гоголя настоящую веселость, простодушную, вместе лукавую, забытую русской литературой со времён фанбизина 7-й том, 261-й На протяжении творческого пути Гоголя его смех пережил значительную эволюцию. Вечера преобладает еще внешний комизм, комические положения, позы, жесты. Например, посетители Солохи, попавшие в один мешок. Но легко заметить, что смех вызывает, вызывает персонажа, к которым автор относится критический, не смех ради смеха, а осмеяние с целью осуждения, разоблачения. Вот эти тенденции гоголевского комизма начинают проявляться уже здесь. В основе комического у Гоголя теперь можно подметить противоречие между видимостью и сущностью персонажа в его поведении и положении. Смешными оказывается у Гоголя герои, которые, подобно голове Макогоненко и богатому казаку Чубу, претендуют на солидность, важность, общее уважение, а на деле оказываются людьми ничтожными, самодовольными, тщеславными. Однако... Социальная основа этого противоречия еще не выступает в вечерах с необходимой отчетливостью. Комизм в украинских повестях сочетается с лиризмом. Это становится характерным для творчества Гоголя. Лирических отступлений в собственном смысле слова, вроде берущей за сердце грустной концовки повести сырочинская ярмарка у Гоголя немного. Но лирическая теплота всегда согревает гоголевское повествование, достигая высшего подъема в изображении чувства возвышенной и глубокой любви. Лиричен и пейзаж в вечерах. Сочетание двух художественных тенденций – романтической и реалистической – проявляется и в поэтическом языке вечеров. Первые же строки Сорочинской ярмарки, описывающие упоительный, роскошный летний день Малороссии, звучат в приподнятом эмоциональном тоне, с начинающими и замыкающими пейзаж восклицательными предложениями, с романтически высоких метафор, эпитетов, серебряные песни, жаворонки летят, по воздушным ступеням на влюбленную землю. Это могло бы показаться обычной вычурностью романтического стиля, чем грешил, например, Марлинский. Но скоро обнаруживается подлинный источник гоголевского лирико-патетического стиля в «Вечерах». Это песни народа, лирические, а затем эпические – Песенная основа заметно выступает в речах гоголевских порубков и девчин. Песенным языком лепка разговаривает с Ганной, или пидорка, причитая, просит брата сообщить Петрусю о ее предстоящей свадьбе с нелюбимым. Стиль народной песни нередко звучит и в авторском повествовании, таково, например, описание битвы в страшной месте. И пошла по горам потеха, и запировал пир, гуляют мечи, летают пулы, ржут и топочет кони, прошумит ли пуля, валится ли хостидок с коня, Свистнется, блякатится по земле голова, бормоча языком несвязные речи, образ битвы пира восходит Слово о полку Игореве и древнерусской воинской повести. Греческий образ Данилы дан с помощью народно-эпических эпитетов. Алая кровь, ясный очи, молодецкое сердце, вороной конь, верный слуга. В Подобных местах проза Гоголя принимает напевный характер. Ритм ее несколько приближается к стихотворному. Таково, например, знаменитое описание Днепра в страшный месть». Рядом с этой стилистической струей вечерах выступает другая. Речь бытовая, разговорная, сниженная, нередко подчиняющаяся принципу комизма. Сферой применения такого стиля у Гоголя является не только речь персонажа, но и речь, Рассказчика, и в том и в другом случае здесь проявляется реалистический принцип, побуждающий автора воспроизводить живую речь изображаемой социальной среды и сказовую манеру повествования. Это значение имеет в частности и встречающиеся в вечерах украинизмы. Сочетание двух стилистических линий вечерах не нарушает их художественной ценности Этому способствует близость источников этих стилей. Песня народная и живой народный язык. И то, и другое расширяло границы языка художественной литературы. Встах вслед за Пушкиным на этот путь Гоголь еще дальше пошел по нему в своих последующих произведениях. Идейно и художественно «Вечера на хуторе в Каньки» можно связать с тем поворотом внимания к народу, который наметился после 1825 года в передовой русской литературе. Это свидетельствовало о развитии в ней демократических тенденций. Гоголевские повести в украинских крестьянах отвечали этим тенденциям. Хорошо сказал Герц. Гоголь, не будучи, в отличие от Кольцова, выходцем из народа по своему происхождению, был им по своим вкусам и по складу ума. Седьмой том, 227-я страница. Рассказчик «Вечеров» Руды Панько выступал как представитель демократических слоев, что подчеркнуто в написанных от его имени предисловиях к обеим частям книги. Страница 587. Руды Панько заранее представляет себе шум, который поднимут светские читатели, возмущенное появлением среди писателей какого-то пасечника нашему брату хуторянину высунуть нос из своего захолустья большой свет, батюшки мои, это все равно, как случается, иногда зайдешь в покой великого пана. Все обступят тебя и пойдут дурачить, и начнут со всех сторон притопывать ногами. Куда, куда, зачем? Пошел вон, мужик. Подобное впечатление на светских читателей произвел раньше отзыв по поводу поэмы Руслана Людмила, о чем писал критик вестника Европы. «Демократические нотки звучат и в предисловии ко второй части вечеров, рассказывая о своём столкновении с важным паничем приехавшим из Полтавы пасечник». Добавляет, не нужно нам таких гостей. Я вам скажу, любезные читатели, что хуже нет ничего на свете, как это знать. Гоголь понимал, что демократический дух его повестей из народной жизни непривычен для дворянской литературы. Однако демократизм Гоголя был скорее чувством, чем сознанием. Мировоззрение писателя – Каким оно сложилось в его молодые годы, было еще и много неясного и традиционного. Гоголь включил «Вечера на хуторе в произведение, которое на первый взгляд выпадает из цикла. Это повесть из помещичьей жизни Иван Федорович Шпонько и его тётша. В действительности же она тесно связана с повестями об украинском народе, но связана по контрасту. Духовное убожество помещиков и застойная ограниченность их быта ярко оттеняют широту, кипучесть народной жизни, благородство народных характеров. В то же время рассматриваемый повестью начинается в творчестве Гоголя – Критическое изображение дворянского помещичьего класса. Гоголь – историк. Закончив работу над циклом «Вечеров на хуторе близ Диканьки», Гоголь ведет творческие поиски 1932 33 год в двух направлениях – современная украинская и русская действительность и историческое прошлого. «Украинского народа». Раньше других завершаются повести на украинском материале. И уже 2 декабря 1933 года Гоголь читает Пушкину повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. В те же годы Гоголь выступает в печати как публицист, критик. Молодого писателя побуждало к этому желание поддержать по мере сил передовое направление литературы. Одновременно с этим Гоголь усиленно занимается историей. Страница 588. Еще в начале 1831 года Гоголь, не выдержавший Однообразие бессмысленности канцелярской работы поступил преподавателем истории, патриотический институт, где он прослужил более четырех лет. Увлечение историей не было у Гоголя случайным эпизодом. В конце 1933 года у него под влиянием профессора Московского университета, а позднее профессора и первого ректора Киевского университета Максимовича М.А. возникает мысль о профессорской кафедре в недавно открытом Киевском университете, где должен был работать и Максимович. В древнем В прекрасном Киеве, в котором и вокруг которого деялись дела старины нашей, Гоголь мечтает изучать и преподавать историю Украины. Но кандидатура Гоголя, видимо, показалась неприемлемой, и назначение не состоялось. Не оставляя мысли о деятельности профессора-историка, Гоголь хлопочет о месте в Петербургском университете. Лишь в 1834 году он был назначен адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей истории и с осени приступил к чтению лекций. Гоголя-профессора постигла неудача. Но причины ее и современные ему реакционные профессуры и буржуазными литературоведами освещались неверно. Сохранились обширные материалы, свидетельствующие о серьезных и глубоких занятиях Гоголя исторической наукой. Для уроков в Патриотическом институте Гоголь составляет наброски конспекты, лекций. Задумав университетский курс, он изучает исторические источники, например, киевские летописи и научные труды по истории. В начале 1834 года Гоголь представил министру народного просвещения Уварову объяснительную, обстоятельную записку о преподавании всеобщей истории, в которой изложил задачи программу своего будущего преподавания. Записка тогда же была напечатана в журнале Министерства народного просвещения. Несколько раньше Гоголь начал работать над статьями «Взгляд на составление Малороссии» и «О малороссийских песнях». 11 января 1834 года он писал Погодину «Я весь теперь погружен в историю малороссийскую и всемирную, и та, и другая у меня начинают двигаться». В Петербургском университете Гоголь читал историю средних веков, а затем и древнего мира. Некоторые лекции гоголя опубликовал в печати, другие остались в набросках, конспектах. По этим данным можно составить достаточное представление о содержании и характере лекций Гоголя, о его исторических взглядах. Особенно важное значение имеют его статьи о Средних веках и Ал-Мамун. Это на чтение этой лекции присутствовал Пушкин и Жуковский. В своем интересе к истории Гоголь сближался с передовыми людьми своего времени. Известно, что много и углубленно занимался историей Пушкин. Исторические темы живо интересовали декапристов. Трагедия 14 декабря 25 года обострила внимание к историческим судьбам народа и государства. Неудовлетворенный состоянием современной ему исторической науки Гоголь хочет осмыслить историю как великий процесс, в котором свободный дух человека боролся с невежеством природы И исполинскими препятствиями. Гоголь рассматривает исторический процесс как движение человечества по пути прогресса. Исторические взгляды Гоголя были не лишены серьезных противоречий. Например, о закономерностях истории он говорит иногда как о проведении. В записке, поданной Уварову, Он признает формы правлений священными и неподлежащими изменению, но в других случаях Гоголь считается с фактом исторической изменчивости государственных форм. Государство и события – временная форма и образы. С положительной оценкой противопоставляет республиканский дух Древней Греции восточным, деспотиям. Историк, по мнению Гоголя, должен рассказать не только о правителях, но и показать подвиги народа. Страница 589. В лекции Аллу Мамун Гоголь на примере из истории арабского государства противопоставляет два типа. Две системы правления. Гарун при котором государство достигло блестящего состояния, добился этого благодаря глубокому пониманию национальных интересов своего народа и постоянному наблюдению за ходом дел в государстве, что не позволяло развиваться деспотизму наместников. Сменивший его аль-Мамун, поклонник науки и просвещения, окружил себя философами, поэтами, но не изведал сам, как очевидец, жизнь своего народа. Он стал насаждать в стране чужеземную культуру, упустив из вида великую истину, что развиваться народ должен из своих же национальных стихий, и что заимствуемое просвещение должно помогать собственному развитию это привело к взаимному непониманию народа и правителя к развитию деспотизма визирей и миров что вызвало негодованием многочисленного класса народа а Магуна сделала гонителем своих подданных. Восьмой том, страница 78-й. Вот эта лекция явилась выражением не только исторических, но и политических взглядов адъюнкт профессора Гоголя. Лектор настойчиво проводил мысль о народе, его национальных стихиях, его прогрессивном развитии, его счастье как о священных принципах, определяющих политику верховной власти. Эта общественно-политическая концепция не, не отрицала монархического принципа власти, но она выдвигала перед правительством определенные требования – имеющие целью благо народа. Те же идеи нашли выражение в начатой, но не законченной Гоголем исторической драме «Альфред», 1935 год. На первых порах необычные по содержанию и форме лекции Гоголя увлекли и слушатели, но лектор не сумел сохранить широкий полет мыслей и вдохновенное изложение в своих дальнейших чтениях. Да и нельзя было оставаться на кафедре только поэтом-историком. Труд же историка ученого не отвечал ни дарованию, ни интересам Гоголя. И лектор, и слушатели начинают скучать. И в конце 35 года, 1800, Гоголь уходит из университета. Страница 590-я. Арабески и Миргород. Неудачи Гоголя на служебном и педагогическом поприще вызывали в нем сомнения. Им путях гражданского служения, но не приводили его к отказу от общественных идеалов. Постепенно у Гоголя созревает мысль о писательстве как одной из важнейших форм общественной деятельности, как о службе государству. Гоголь не раз и в письмах друзьям, и в авторских исповедях рассказал и рассказывал о своих раздумьях, приведших его к мысли, что словесное поприще есть тоже служба. Письмо Жуковскому 10 января 1848 года. Такой вывод был подсказан Гоголю его творческим опытом. Писатель почувствовал силу смеха и понял, что комическое произведение может произвести доброе влияние на общество. И окончательно избирая словесное поприще, Гоголь вступает на него как писатель гражданин. Таким он остается до конца дней. В первой половине 1835 года было опубликовано семь художественных произведений Гоголя. В «Воробесках» Наряду со статьями были напечатаны три повести из петербургской жизни: Невский проспект, Портрет, Записки сумасшедшего. Сборник Миркород, вышедший несколько позже двумя книжками, содержал четыре произведения, расположенных в следующем порядке: Старосветские помещики Тарас Бульба Ди. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Последняя повесть была годом раньше опубликована в Альманахе «Новоселье». И уже простой перечень этих разнообразных инноваторских произведений позволяет понять, какое большое событие произошло в русской литературе с выходом сборников Гоголя. Это было новым, крупнейшим шагом в развитии русского реализма. Точнее, это было первым признаком утверждения в русской литературе художественного метода нового, осуществленного Пушкиным. Гениальный ученик, продолжая дело гениального учителя, самостоятельно притворял в жизнь «Новые художественные принципы». Страница 591. Гоголь сопроводил заглавие «Миргород» под заголовком «Повести, служащие продолжением вечеров на хуторе близ Диканьки, желая, очевидно, подчеркнуть здесь преемственную связь. Такая связь существует. Две повести нового сборника «Тарас Бульба» и «Ви» снова обращают читателя к истории украинского народа, к народному быту и творчеству. Другие две повести об украинских помещиках развивают линию, наметившуюся еще в повести Иван Федорович Понько и его тётушка. Однако Миргород был новым явлением в русской литературе. Белинский так определил различия между ранними сборниками Гоголя и новыми повестями. В них меньше этого упоения, этого лирического разгула, но больше глубины верности в изображении жизни. Первый том, 301 страница. Гоголь создает типические образы широкого, социального обобщения. Вий. В сборнике Миргород есть повесть, которая больше других связана с вечерами. Это Вий, в основу фантастического сюжета здесь положен фольклорный источник. Примечание к повести Гоголь назвал образ Вия колоссальным созданием простонародного воображения. Но еще больше, чем в ранних украинских повестях, писатель обращается теперь к реальному быту и реальным характерам. Предшественником Гоголя в изображении жизни Бурсаков был Нарежный. Бурсак, 24-й год. Далеко, разумеется, уступающий автору В глубине содержания и жизненной правды произведения. В рассказе о преследовании ведьмой, панночкой, бурсака, хамы, брута слышится социальный мотив столкновения двух враждебных общественных сил. Это позволяет понять смысл сравнения, при помощи которого автор поясняет душевное состояние героя, узнающего в мёртвой панночке убитую им ведьму. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихри веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе. Мне приходится удивляться, что эти слова не были пропущены цензурой.